Основные представители Диониссий Диониссий родился примерно в 1440 году. О его детстве и юности ничего не известно. Наиболее ранние сведения о Диониссии относятся только к началу 70-х годов 15 века. В это время он вместе с Митрофаном и другими мастерами расписывал церковь Рождества Богоматери, по Фнутьево-Боровском монастыре, где приобрел славу искусного иконописца. Позже он написал «Де Иисус» для построенного там же каменного монастыря. В 1481 году он работал в Москве. Вместе с Ярцем, Тимофеем и Коней расписал Успенский собор Московского Кремля. Об этом упоминается в летописи, причем имя Дионисия в списке мастеров стоит на первом месте. Это значит, что он был самым старшим и уважаемым среди иконописцев. В 1482 году в Вознесенском монастыре сгорел верхний слой иконы Богоматерь Адигитрия, и Дионисий получил заказ написать такую же икону на той же доске. Не позднее 1483 года Дионисий написал икону «Митрополит алексей в житие». Фигура митрополита выглядит очень торжественной, благодаря праздничным одеждам, украшенным крестами. По периметру иконы расположены небольшие изображения, рассказывающие о рождении Алексия, его жизни, чудесах и подвигах. Новаторство Дионисия – Проявилась в этой иконе в использовании светлых красок и особенно белого цвета, не применявшегося в иконописи до этого времени. Примерно в 1488 году Дионисий вместе с сыновьями Феодосием, Владимиром и другими мастерами расписал церковь Успения Богоматери Иосифа Волоколамского монастыря. Во второй половине 80-х и начале 90-х годов XV -го века дионисий расписывал церковь Спасского Чигасова монастыря в Москве, но она сгорела во время знаменитого пожара 1547 -го года. Каких-либо данных о жизни Диониссия в период с 1495 по 1500 годы нет. По предложениям некоторых исследователей, это время он провел на севере России. В 1500 году он расписал Павлова-Обнорский монастырь, расположенный недалеко от города Грязовец на Вологодчине. В этом же году вместе с сыновьями он начал расписывать храм Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря и закончил в 1502 году. Это была его последняя работа. Фрески и иконы храма Рождества Богородицы достаточно хорошо сохранились. Главное место в храме занимают композиции с фигурой Девы Марии, похвала Богоматери, а тебе радуется, и покров Богоматери. Все фрески объединяет светлое и радостное чувство, настроение праздничности, присущее всем работам Дионисия. Фигуры Богоматери, праведников и других христианских святых очень стройны и грациозны. Светлые краски, плавные линии и жесты героев, тщательная проработка деталей свидетельствуют о том, что в иконописи начала XVII века появляются черты пышного придворного искусства. Дионисий не был монахом и никогда не расписывал церкви в одиночку. Скорее всего, он работал в группе художников, которые получали заказы от игуменов церквей в разных местностях. Состав группы тоже менялся, поэтому точно сказать, какие именно фрески написал сам Дионисий, очень сложно. Во время росписи церкви Рождества Богоматери в Пафнутьево-Боровском монастыре Дионисий еще только учился иконописи и основную работу выполнил Митрофан. Зато в работах 80-90-х х годов XV века Дионисий, несомненно, был главным мастером. Он определил сюжеты и композиции фресок и икон, а также выполнил большую часть росписей. В начале 1500-х годов он был уже очень стар и вряд ли мог принимать большое участие в росписи храма Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Конечно, он руководил работой, но большая ее часть была выполнена Феодосием, Владимиром и помощниками. Несмотря на это, росписи и иконы именно этого храма считаются шедеврами его творчества. Среди икон, которые принадлежат кисти дионисия можно назвать Богоматерь Адигитрию, а из Вознесенского монастыря Московского Кремля митрополита Алексия в Житии – митрополита Петра в житии, апокалипсис из Успенского собора Московского Кремля, распятие из Обнорского монастыря, спаса в силах. За несколько десятилетий работы Дионисий, несомненно, написал намного больше икон. Некоторые из них не сохранились, авторство других же не может быть ни доказано, ни опровергнуто. Часто авторство этих икон приписывают окружению Дионисия, его ученикам и последователям. Художественный стиль Дионисия основывался на иконописных традициях Андрея Рублева. Так же, как и Андрей Рублев, Дионисий стремился изобразить святых в состоянии внутренней сосредоточенности. Духовные образы, созданные Дионисием, также чисты и смиренны, обращены к людям и призывают к духовному очищению. В то же время, Иконописцу приходится следовать строгим канонам, установленным церковью, и это ведет к однообразию образов и сюжетов. Фигуры святых теряют индивидуальность, а духотворенность и воля сменяются мягкостью и праздничностью. Иконописные традиции Андрея Рублева Диониссий переработал в духе своего времени. Так что же это было за время? В 15 веке существовало множество различных еретических сект, по-своему трактовавших учение Христа. В иконописи еретические идеи отражались новыми сюжетами и образами, которые расходились с официальными церковными канонами. В связи с этим преподобный Иосиф Волоцкий в 1490 году написал послание иконописцу которым призывал живописцев следовать старым традициям и не создавать новые иконографические типы. Не исключено, что Иосиф Володский обращался в этом послании в первую очередь к дионисию. К этому же периоду относится спор Иосифлян и нестяжателей. Дело в том, что к 15 веку русские монастыри и храмы, благодаря щедрым пожертвованиям прихожан, стали очень богаты, Тогда в народе и среди духовенства возник вопрос, а зачем монастырям такие богатства, если они служат Богу? Последователи Иосифа и игумена Волоколамского монастыря утверждали, что богатые храмы смогут развивать монастырскую культуру и, в частности, иконопись. Противником этой идеи был старец Нил Сорский и его последователи. Они проповедовали праведную бедность, отстаивали независимость церкви а от светской власти, осуждали роскошь в храмах. Иконы, по представлениям нестяжателей, должны были отражать глубокую духовность образов. В этом противостоянии победу одержали приверженцы Иосифа. Для иконописи конца 15 века эта победа имела большое значение. Богатые монастыри, поощрявшие развитие иконописи, были заинтересованы в том, чтобы выдающиеся художники своего времени работали на них. Дионисий был последним выдающимся представителем русской иконописной школы. В его манере письма отразились идеалы духовности и смирения, характерные для живописи Андрея Рублева. Но Дионисий был вынужден подчиниться требованиям эпохи, загнавшей его в жесткие рамки церковных канонов. Андрей Рублев Биографических сведений об Андрее Рублеве сохранилось не очень много. Это связано с тем, что он жил и творил около 500 лет назад, и с тем, что искусство в средние века на Руси было обезличенным и надиндивидуальным. Самым главным и важным считалось само произведение, будь то список с византийской книги «Храм» или «Икона», а имена их создателей уходили не то что на второй, но даже на последний план. Несмотря на это... Имена создателей шедевров древнерусского искусства вошли в историю, хотя и без подробных биографий и списков произведений. О детстве и юности Андрея Рублева ничего не известно. Предположительно, он родился в 1370-1380 годах в Московском княжестве в семье ремесленника и с детства увлекался иконой. Имя Андрей – Он получил при постриге в монахии, а его настоящее имя тоже неизвестно. Монашеский сан Андрей Рублев принял, скорее всего, в Троицком монастыре, где был в 90-е годы XIV века послушником у Никона Радонежского, преемника Сергея Радонежского. Одной из его ранних работ можно предположительно называть миниатюру евангелиста Матфея, украшающую Евангелие Хитрову, но прямых доказательств этому нет. Имя Андрея Рублева впервые упоминается в летописи, описывающей 1405 год. Вместе с Феофаном Греком и Прохором с Градца Чернец Андрей Рублев расписывает только что построенный Благовещенский собор Московского Кремля. Это свидетельствует о высоком мастерстве Андрея Рублева как художника, и хотя его имя в списке мастеров стоит на последнем месте, он, несомненно, принимал не меньшее участие в росписи собора, чем его товарищи. Иконостас Благовещенского собора стал примером для подражания. Дело в том, что в византийских и первых русских церквях Алтарь отделялся от церкви невысокой преградой. В благовещенском же соборе эта преграда стала стеной покрытой иконами. Вы выделяяют четыре яруса Чина в иконостасе. Деисусный, праздничный, пророческий и проотеческий. В деисусном ярусе в центре находится фигура Христа. По обеим сторонам от него фигуры богоматери, и Иоанна Крестителя, обращенные к нему. На праздничном ярусе размещены иконы, посвященные двунадесятым праздникам. В пророческом и проотеческом иконы на библейские сюжеты. Все фигуры христианского пантеона выписаны в единой манере. В спокойных позах, с чуть склоненными головами, их фигуры обведены плавными линиями. Среди красок преобладает синий цвет». В образе Христа отражается милосердие и сочувствие, которых не было еще несколько веков назад. С иконостасом связана одна из загадок, опутывающих личность Андрея Рублева. Самого Благовещенского собора, который расписывал художник в 1405 году, не стало уже через 9 лет. На этом месте несколько раз возводились новые храмы другой планировки и конструкции – Сегодняшний Благовещенский собор значительно больше первоначального, но частично сохранившийся иконостас работы Андрея Рублева и Прохора из Городца прекрасно вписывается в него. В собор же 1405 года он бы просто не поместился. А живопись Андрея Рублева удивительным образом сочетала в себе черты классической византийской манеры письма, и уже сложившиеся к тому времени московские традиции иконописи, которая отличалась мягкостью и душевностью. В результате у Андрея Рублева сложился собственный неповторимый стиль, основанный на синтезе лучшего, что можно было взять из византийской и русской иконописных традиций. В 1408 году Андрей Рублев вместе с Даниилом Черным приступает к росписи Успенского собора во Владимире. Ему принадлежат фрески, украшающие стены собора, единственные из дошедших до наших дней, а также иконы для иконостаса. Живописный стиль Андрея Рублева к этому времени уже полностью сформировался и окончательно отошел от византийских традиций, для которых было характерно изображение Христа как грозного судьи выносящего людям приговор. Христос на иконах Андрея Рублева очень похож на людей, сострадает им и дает надежду на прощение. После росписи Успенского собора Андрей рублёв предположительно работал в Звенигороде, Об этом нет точных исторических свидетельств, но на основе стилистического анализа, которому подверглись найденные в Звенигороде иконы Христа, апостола Павла и архангела Михаила, можно предположить, что они принадлежат кисти Андрея Рублева. Они так и стали называться – иконы Звенигородского чина. Фигуры выписаны плавными линиями в теплых тонах, за счет чего достигается особая выразительность, Кажется, по выражению их лиц можно понять, о чем они думают. Христос сосредоточен, архангел Михаил грустит, апостол Павел серьезен и задумчив. О чем же они думают? Конечно, их мысли обращены к людям, к добру, гармонии и справедливости. Иконы были написаны довольно большого размера и могли подойти только большому храму, но не один храм из существовавших в то время в той местности соборов, не имел достаточных размеров. Так для какого же храма предназначались эти иконы? Это еще одна загадка, связанная с личностью Андрея Рублева. В середине 20-х годов XV века Андрей Рублев работает в Троицком монастыре. К этому же периоду, предположительно, относится и знаменитая икона «Троица», из Троицкого храма, но точная дата ее написания неизвестна. Троица была написана на сюжет об Аврааме и Саре, у дома которых в тени деревьев расположились три ангела, которые представляли собой единого Бога в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа. Этот сюжет часто использовался в иконах, и рядом с ангелами изображали также хозяев дома – Авраама и Сару. А в самих ангелах можно было точно узнать и Отца, и Сына, и Святого Духа. Но Андрей Рублев по-новому осмыслил и передал этот сюжет. На первый план он выдвинул фигуры ангелов, сидевших за столом, а на заднем плане оставил только силуэт дома и дуб. Таким образом, вся смысловая нагрузка легла на образы Бога. И вот здесь кроется главный смысл, который Андрей Рублев стремился передать. Все ангелы равны друг другу. Среди них нет Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. И в то же время в каждом из них присутствуют черты всех ипостасей Бога. В 1428 году Андрей Рублев расписывает церковь Спаса в Андрониковом монастыре. От фресок до наших дней дошли только небольшие фрагменты орнамента – Здесь же он и умирает в январе 1430 года. Живопись Андрея Рублева буквально перевернула духовное сознание русских людей Средневековья. Раньше они видели в Боге образ навязанный византией, а именно образ строгого и карающего судьи. Иконы же Андрея Рублева стали завершающим этапом в становлении принципиально русского понимания Бога умиротворенного, сострадающего, дающего людям надежду. Словами трудно передать то впечатление, которое производят иконы Андрея Рублева. Но это можно почувствовать, стоит лишь к ним внимательно приглядеться. На иконописи Андрея Рублева было основано целое направление в живописи XV-XVI веков. В 1551 году Стоглавый собор признал иконы Андрея Рублева образцом для подражания, а с XVII века в разных местностях его стали чтить как святого, а в 1988 году он был причислен Русской Православной Церковью к лику святых.